Глава третья. Ольга. Мерзкий карлик. Неудивительно, что племянницей этого бородавочника оказалась Камила Софиулина. В прошлом году они с Аленой учились вместе и были лучшими спортсменками класса. На круге препятствий, главном соревновании года для младших снегурочек, Алена пришла второй, Камила следом за ней. Победила третья которая потом отправилась на задание в упряжке директора. Но теперь прошлогодняя победительница – Вместо лесохода управляла оленем и участвовала в оленях игрищах, соревнованиях для старшеклассниц. Значит, соперница у Камилы осталась одна. Алена решила во что бы то ни стало обогнать бывшую одноклассницу. Камила, высокомерная и самоуверенная, не понравилась ей с первого взгляда. А еще рядом с Камилой, чернобровой, как цыганка, с роскошными темными волосами и раскосами, менделевидными глазами, Алена чувствовала себя блеклой, худенькой, низкой и невзрачной. Словом, рыбой. В комнатах запели серебряные колокольчики. По всему замку зажглись сотни снежных светильников. Громко залаял Бора, извещая всех о начале нового дня. В общую гостиную первоклассниц зашла Ольга, классная дама, которая тоже когда-то училась в школе Снегурочек. Девочки просто обожали ее, и в глубине души Алена даже радовалась, что осталась на второй год. Хотя за окном было темно, Ольга по привычке раздвинула шторы. Она стала стучать в двери спален и будить Снегурочек, «Доброе утро! Пора вставать! У вас сегодня важный день!» Одна за другой девочки высыпали из спален и, минуя общую гостиную, отправились в ванные комнаты. Каждая старалась пройти мимо Ольги, чтобы поймать ее взгляд, улыбку. А Ольга незаметно сунула мешочек с постилкой запаха. «Попробуй вот это, думаю, понравится!» И тут же переключилась на других девочек. «Амина, Катя, вас долго ждать?» Ольга заглянула в одну из спален. «Все уже чистят зубы, я сама заправлю постель!» «Быстро дуйте в ванную!» Когда все снегурочки были умыты, причесаны и одеты, Ольга окинула их внимательным взглядом. «Марта, поправь воротник!» «Катя, вытри зубную пасту со щеки!» «Отлично! Перед стартом не забудьте смазать обувь беговым кремом, иначе продуете, можете не сомневаться!» «Напоминаю, что после завтрака вам нужно навестить своих питомцев. Потом проверяем снаряжение, одеваемся и на улицу. Приветственные речи, построение, все, как было на тренировках!» «И выше нос! Это далеко не последний ваш круг препятствий, а для кого-то и не первый!» Ольга широко улыбнулась, и на ее щеках заиграли ямочки. На душе у первоклассниц сразу стало тепло и спокойно. Ольга повела их в трапезную залу, пересчитывая по пути. 35, 36, 37 – все в сборе!